Часто после декретного отпуска э, уже р а б о т н и к представляют собой нечто иное. Это беда в женщин в современном мире, потому что мир меняется, пока они в декрете. Я знаю очень много случаев, когда женщина, побыв в декрете, возвращается на работу уже не тем работникам. И те, кто жадно ждал ее возвращения, потом разочаровываются, если она долго сидела с ребенком. Лет 5-7. Некоторые сидят, пока в школу не отправят ребенка. Это очень опасно для женщины, потому что она уже работник, д е с к в а л и ф и ц и р о в а в ш и й с я Догнать трудно, заботы себе эти. Поэтому в странах, где давно это прошли, там сидят недолго с детьми дома. Чуть не через две недели уже на работе. Через неделю, да. Почему? Не потому, что детей не любят, а потому, ч т о б не потерять квалификацию. деквалификация происходит незаметно быстро к а ж е т с я мы пытались брать пару раз р а б о т н и ц к о т о р ы е бывали в декрете и каждый раз приходилось с ними расставаться потому что они мы вспоминали какие они были но это уже совсем не те люди вопросы зала з а как можно сотрудника отправить в декрет это эта тема другого курса А мужчина, м е ж е прочим, общество меняется, мужчина тоже попадает в декретноту, теперь, теперь мужчинам оплачивается уход за детьми, да, равенство наводится, и в этом смысле мужчина может сидеть дома до истечения до какого-то д к к а о срока, потому что если жена дома не сидит, значит, надо сделать, чтобы жена получила карьеру более выгодную, чем мужчина, тогда он будет сидеть с ребенком. Какую свою обязанность государь не может никому другому делегировать? Мы это упоминали. какую Попечение о войске и управление м это единственная обязанность, которую государь не может делегировать никому другому, если хочет спать спокойно. Он главнокомандующий. А ф и р м ы это значит у р у к о в о д с т в о правоохранительной системой в фирме. То есть лично руководить над т е м е кто обеспечивает соблюдение з а к о н о в фирме. Лично руководить. Законов и внутренних, закон по государству. Поэтому главный бухгалтер – начальник службы безопасности, должны подчиняться лично директору, руководитель там какой-то контрольной инспекционной службы, не знаю, там кто контроль исполнения руководителя е р у к о о в д и службы. Вот эти все функционеры, они должны замыкаться на первый руководитель, не на его заместителя. Все остальное он может заместителям поручить. Может ли вооруженный подчиниться безоружному? За вооруженным сделать начальника безоружного. Никогда вооруженный не подчинится безоружному по доброй воле, разве что показной на время. Значит, если мы ставим над вооруженного безоружного, то это очень непрочная система. Если на уровне государства сегодня, то когда мы ставим гражданское лицо над э, Министерством обороны, то эта система позволяет обеспечить ситуацию когда никогда министр обороны не затеет военный переворот потому что вооружен не будет его слушаться он вооружен ну, пистолет то может иметь гражданский но он не умеет и с пистолет и толком о р а щ а т ь с я не то ч т с командованием войсками поэтому с о в р е м е н н ы е г о с у д а р с т в а чтобы избежать переворот военный они стали ставить безоружного лучшешую женщину ставить министром обороны, тогда не надо ждать военного переворота, и как бы э, власть в стране держит правоохранительные органы. Правоохранительные органы все-таки з а м ы к а е т на себе первый руководитель. Вот. И, соответственно, э, ну, легче удерживать. Потому что многие страны пострадали от военных переворотов, этому обучены. Уже знают первый руководитель, что опасность номер один исходит от министра обороны. И поэтому ставят туда ж е н щ и н у ну а идеологическое обеспечение нравится там мужчин и ж е н щ и н и прочее демократическая вот а суть такая суть этого дела такая чтобы не иметь опасность лице ну гражданское лицо она же тоже она не способна руководить Да его, его авторитета не будет иметь какой гражданский министр обороны имеет авторитет в армии да никакого значит э, и так значит э, но ну, часто оружием фирмы является к э, а к и е т о ресурсы е е оружия, то есть, например, там примером, когда б е з о р у ж и й может не может командовать в о о р у ж е н н ы м это пример, когда есть руководитель подразделения, которое обладает реальными ресурсами, от которых з а в и с и т остальные. Ну, например, транспортное подразделение, там компьютер, любое подразделение, от которого зависят остальные тоже, и м е реальные ресурсы. Надим ставим некого заместителя, который этих ресурсов не имеет. Этот заместитель часто оказывается лицом достаточно бесправным. Потому что он не совсем линейный руководитель, там е щ е и к о с в е н ы почеей какой-то. И получается сейчас ч т о руководители подразделений, но не любых, не любых, а только производственных, которые реально что-то делают. Они имеют вес в фирме больше, чем выше по должности им как бы начальники их, даже прямые начальники, но не командующие конкретным подразделением. А скажем, в фирме есть гостиница, у фирмы есть, кроме всего прочего, гостиница. И есть какой-то ф и р м е человек, который руководит в том числе и гостиницей. Так вот, директор гостиницы часто имеет большую власть поселить, выгнать кого-то, чем его начальник. п о т начальник, он сказал, нет, нет ну нету м е с т мы там, т у ну, т т о т ситуация не владеет, как следует, и так далее. А вот, думаю, вы встречались случаи, когда руководитель реального подразделения боевого, важнее, и его слово ценится выше, и первый руководитель в конфликтах его п о д д е р ж и е т а не своего, скажем, заместителя, которому же поручил это курировать. Потому что он не вооружен, он не конкретно, никаким ресурсом, скажем, заместитель не распоряжается. Он только может руководить, но не давать конкретные указания. Конечно, здесь зависит еще от личности, которые там, но, в принципе, такая тенденция есть. Что значит, чтобы иметь власть в фирме Это значит, надо иметь право лично решать окончательно какие-то вопросы. Вот так поставим вопрос. Я чувствую, недостаточно сказал. Значит так. Оружием в фирме является возможность, п р а в а безнаказанно решать какие-то вопросы по своему усмотрению. Не советуясь ни с кем, не ища поддержки уже стоящего начальника. Вопрос возникает, какие Или п е р е й д е м иначе. Каждый руководитель должен иметь какой-то бюджет. У одного такой бюджет, которому в рамках которого он лично распоряжается, у другого д р у г о г о Если бюджета у фирмы у руководителя нет, он никакой не руководитель. Когда-то помню, значит, мне понравилось один директор по персоналу е щ е лет 10 назад написал статью, и мне понравилось там следующее. Он говорит, чтобы понять Значение службы персонала и ее важность в фирме очень просто. Надо знать, каким бюджетом распоряжается директор п о п е р с о н а л у Лично. Без согласования с первым руководителем. Если никаким, он должен все согласовывать. Одного человечка на учебу маленькую послал, и т о должен с первым руководителем с о а с а т ь Значит, он бесправное существо. Если у него есть бюджет, которым он распоряжается, и не лезь туда, тогда он с правами. С правами, значит, он вооруженный, значит, он может командовать, значит, другие от него как-то зависят, от его бюджета, его будут слушать, что он говорит. Если он бюджетами распоряжается, правами не имеет, то слушают, поскольку т о л ь у п с к о делать нечего. Тогда слушают. А если есть чем заняться, то и не слушают. Человек, невооруженный, не может командовать в о о р у ж е н н ы м Значит, мы должны, когда строим структуру фирмы, надо даже смотреть, чтобы степень вооруженности с п уменьшалась с к а у сверху вниз, о не беспорядочно по фирме была распределена. Иначе не будет порядочного управления. Нельзя ставить начальником над человеком, который может единолично распоряжаться чем-то, человека, который единолично ничем не может распоряжаться, даже своим временем на фирме. Соответственно, когда скажем происходит управление к о н с у л ь т и р о в а н и е первый вопрос, который задается. От вас лично, что вы можете решать лично и окончательно в фирме? Если у вас нечего решать лично и окончательно, то, то тогда т о это один вопрос. Вы можете только заниматься интригами. У вас нет у рычага, чего можете сделать. Если же есть какие-то рычаги, какие? Вот теперь будут смотреть, как использовать эти рычаги, чтобы вы достигли своей цели. А если вам никаких рычагов не дали, то проблема не в том, что ваш подчерезный с л у ш а т а проблема между вами и вашим в ы ш е с т о я щ и м начальником, который не дал вам никаких рычагов управления. вот Значит, и так, в вот, окончательно, т о степень вооруженности человека в фирме зависит от того, какие вопросы он может решать и н а л и ч н о не спрашивая ни у кого разрешение на то. Может ли государь отступать от добра и творить зло? Может ли государь отступать от добра и творить зло? Государь, если он хочет сохранить власть, должен приобрести умение отступать от добра и, от добра и от творить зло, смотря по надобности, но только исходя из ц е сообразности. Значит, Итак, е щ е раз, государь, если он хочет сохранить власть, должен приобрести умение отступать от добра и творить зло, смотря по надобности, но но только исходя из целесообразности. Значит, само положение государя требует иногда от него творить зло. Мы с вами говорили, что значит творить зло. Это значит, а исходя из целесообразности, это значит, что между двумя злами выбрать меньшее. То есть государь лучше сотворить зло сам, чем возникнет зло, которое унесет больше жизни, принесет больше вреда и так далее. Но когда мы Не видим второй альтернативы, мы ведь только человека, который творит зло».